Мазес Мбопа. Бывший лидер группировки «Независимые Черные. В Москве помнится один нахальный тип – перед тем, как мои парни разобрали его на запчасти, заявил мне, чтобы я катился в свою Африку и залез там на пальму. Парень, наверное, был колдун. Иначе, ну никак не объяснить тот факт, что я нахожусь в этой самой Африке, родине предков, мать её. Да еще и сижу на чем то типа Баобаба. Точнее определить сложно, после того, как бомбардировщики с баллонами Матагена были сбиты где-то над этой территорией. Ни одной оригинальной культуры тут не осталось. Бомбардировщики сгорели в этом белом небе уже давно, еще в последнюю мировую, а мутагены до сих пор сидят в почве. Моя солдатня жрет компенсаторы пачками. Поначалу носы воротили, дурачьё тупоумное, а потом, как увидели, что эта дрянь с местными племенами сделала, Так недельный запас мигом умяли. Интересная штука, боевая мутагены. Ноги бы повыдёргивал тому, кто их придумал. Что там, мой генерал? Это мой денчик, Абен Куара. Эбонова чёрной верзила из моих. Единственный надежный человек во всей этой обезьянии компании. Досадно, что ему нельзя доверить рекогностировку местности. Командирские коры только у меня. Были еще у разведгруппы, но группу мы потеряли неделю назад. В момент выхода из окружения. «Ничего бы», — ответил я и начал спускаться. Под ногами затрещали ветки. «Осторожней, мой генерал». Я спрыгнул на землю, снял очки координаторы. «Ничего». До горизонта чисто. Что, собственно говоря, ничего не значит, как ты сам понимаешь. Я так понимаю, что мы в серьезном положении, мой генерал. Со спутниками связи нет? Хороший ты парень. Я ничего не ответил. Ну что я ему скажу? Что мы, вырвавшись из окружения, находимся черти где? И шансов на спасение у нас, как у слепой мухи под мухобойкой... Потеряв разведгруппу, мы фактически подписали себе смертный приговор. Единственный канал связи, которому можно доверять, это прямой нейроканал спутниковой связи, монтированный разведчика. Все остальные на 90% дезинформация. Даже старые добрые пластиковые карты местности. Доверять нельзя ничему. Виртуальности сейчас идет схватка. по жесткости не уступающая реальной. Все эти чертовы компьютерные гении висят в созданном их же воображаемом мире, стараясь переподключить вражеские каналы и попутно выжигают друг другу мозги. Никогда бы не подумал, что через виртуальность можно убивать. Оказывается, все мои представления об этом деле устарели. Послышалось негромкое покашливание. Нинчика выжидающе смотрел на меня. что ты ждёшь? Ах, да. Позови сержанта». Абы тут же сорвался с места и побежал в сторону причудливо разросшихся кустов, в тени которых валялось всё моё белое мясо, которое гордо именовалось взводом «Бешеный носорог». Носороги хреновы. Этот сброд даже в кабаны не приняли. Хряки. Как они уцелели. Трусы. С досады я плюнул на песок. Плевок шлепнулся на нос ботинка. Твою же мать! Кровь мигом прилила к лицу. Ох, что я сейчас сделаю с этим мерзавцем? Вон он бежит. Вязая в песке, кретин, ходить так и не научился. Ко мне бежит сержант. Бежит, это громко сказано. Топчется в развалочку. «Ну и ладно. Хорошо, хоть до открытого неповиновения еще не дошло. Эта бледнорожая сволочь явно метит занять моё место. И только тот факт, что без меня они сдохнут гораздо быстрее, чем со мной, удерживает это быдло от бунта. «Сержант, бегом!» Что-то в глотке пересохло. «Есть!» Сержант, сгребая носками песок, изображает усердие. «Быстрее!» «Есть!» «Все-таки добежал. Вот влепить бы тебе пулю в яйца, чтобы сбить эту нагленькую улыбочку с твоей морды, паскуда. А потом по зубам, по зубам!» От одной только мысли об экзекуции мне начинает теплеть на душе. И чтобы сержант не увидел обуревающих меня чувств, я поворачиваюсь к нему спиной. «Итак, доложите мне обстановку в отряде». Я постарался придать своему голосу максимум жесткости. Карлита сожрал какого-то паука, теперь его тошнит». Ничуть не смутившись, начал сержант. Лисовский стёр ноги, а у рядового чекона не прекращается понос. Лекарство не действует, мне кажется, еще один день в таком ритме, и ему крышка. Из него скоро внутренности повалятся. Ламбразони отобрал пистолет, попытка суицида. У двоих, кажется, лихорадка, точнее определить не могу. Медкомплекс обслуживает Чикона, а он сейчас не может даже сидеть. И лежать, впрочем, тоже. Итальешки. С первого же дня с ними были какие-то проблемы. Сначала они передрались между собой. Оказалось, что эти недоноски являются членами соперничающих мафиозных кланов. Вероятно, крестные отцы в далекой Италии, раздираемые гражданской войной, вздохнули с облегчением, когда отослали этот позор подальше от родных берегов. Потом эти макароники учинили настоящие побоище в туземной деревне. И не постарайся я и аба. мы бы не дошли до пункта назначения, прибитые гвоздями к тотемному столбу. Чертова Африка! Вспомнив о пункте назначения, я зажмурился и скрипнул зубами. Более половины отряда. За пять минут боя. Бегство. Окружение. Лучше не вспоминать. Плюс проваренное задание. Ракетный расчет Мозамбика как стоял, прикрытый электронным колпаком, так и стоит. А террор-группа Бешеный Носорог мается по носам. Маршал Нкелли меня на органы разберет за такую работу. Конечно, если я вообще доберусь. Что еще? Еще? Я понял, что он сейчас скажет, и напрягся. Еще люди устали. Классическая форма для начала переворота. «Что?» После непродолжительной паузы он повторил более твердо: «Люди устали». Я повернулся к нему лицом. «Сержант, здесь я буду решать, когда люди устали, а когда нет. Я понятно выражаюсь». Позади сержанта замаячил Аба. Черный, верный до мозга костей. Независимый черный. Таких бы десяток, и сейчас бы под мазамбикским ракетным расчетом уже остывала бы зала. Но времена изменились. Люди устали. На лице сержанта кислое выражение. Из нагрудного кармана торчит зубочистка. Он не физически противен. Более того, многие считают, что все происшедшее — это ошибка руководства. Ваша ошибка, генерал. Плохо дело. это сволочь знает что-то, чего не знаю я. Ну и черт с ним. Вернитесь в строй, сержант. Я сломлен, я подавлен. Он поворачивается, уходит. Никакого козырения, ручкой к сердцу. Никакого и «Есть мой генерал!» он считает что победил и поэтому имеет право поворачиваться к черному спиной к независимому черному прошу заметить солнце отражается от его бритого затылка дурацкая мода патла по краям и бритый затылок я киваю аба и он как на учениях коротко бьет сержанта прикладом автомата в этот солнечный блик Сержант Дюба бесшумно валится, как подкошенный. Прямо наглый мордой в песок. Гейнс, Дитрих. Из кустов убегают два немца. Унесите. У сержанта солнечный удар. Суток на трое, им этого хватит. Дойти бы до базы.